Глава 10 Ткнувшись лбом в твердь перед собой, я открыл глаза. Лицо горело. Дышать было больно. Сердце колотилось с такой силой, будто хотело вырваться из грудной клетки и засиять, освещая кромешную тьму, как сердце Данко. Я поспешно ощупывал стену перед собой. Странно, на каменную она не похожа. Скорее, пластик. И почему я не стою, а лежу? И вдобавок стук. Что за стук? Меня покачивает, и вроде бы рядом чье-то дыхание, хотя в квартире я был один. Сознание возвращалось постепенно, будто я выныривал на поверхность пруда, пробиваясь сквозь толщу мутно-зеленой воды. В голове потихоньку прояснялось. Память, кусок за куском, как хозяева кидают мясо дворняге, подбрасывала мне одну деталь за другой. Я вспоминал, где нахожусь и что со мной. Теперь все понятно. Не знаю, плакать или смеяться, радоваться или горевать, но все встало на свои места. Меня качает, потому что я еду в поезде. Лбом треснулся не о заложенной кирпичами окно, а об стену. Лежу на боку на своей полке. Вокруг темно, потому что ночь все-таки наступила. Закряхтев, я перевернулся на спину. Вытянул слегка затекшие ноги. Покупка сумки поход в магазин, превращение в девушку, черные хищные сгустки, звонок Нелли, непроницаемая каменная стена вместо окна. Это была лишь иллюзия. Но какая живая? Какая яркая? Одна картинка вложена в другую наподобие матрешек. Я пробкой выскакивал из первого фрагмента и попадал во второй. А что, если и сейчас я все еще сплю? В какой же мир мне тогда выпадать из поезда? куда просыпаться, как бы странно это ни звучало. На всякий случай я ущипнул себя за руку. Щипок вышел чувствительный, да и лоб слегка побаливал. Об стенку я тоже приложился неслабо. Боль есть, в туалет хочется. Так что я в реальном мире, можно не сомневаться. Надо поскорее забыть об увиденном кошмаре. Мне и наяву хватает загадок. Ничего удивительного, что снятся такие дикие, нелепые сны, Что стемнело, это хорошо, даже отлично. Светило зашло таки, и, значит, в природе всё нормально. Видимо, я от всех испытанных потрясений слегка поплыл, перепутал закатное солнце с рассветным, а потом лёг и сам не заметил, как заснул. Поезд мчался сквозь ночь, стуча колёсами. Была ли остановка, пока я спал? Мне хотелось верить, что да». Но раз уж проверить данный факт невозможно, то лучше и не думать об этом. Я приподнялся на локте. Выглянул в окно. Оно было занавешено. Я отодвинул ткань и присмотрелся. Темень. Ничего не рассмотреть. Как ни старайся. Жуткая, губительная все же штука. Темнота. Если долго вглядываться в нее, начинает казаться, что там, в глубине, обитают неведомые чудовища. Настолько ужасные, непостижимые, что при одном лишь взгляде на них можно лишиться разума. Твой перепуганный взор для них — маяк в вечной ночи. Твой страх и трепет призывают их из бездны, и они выползают наружу, цепляясь за ее края когтистыми лапами. Приближаются, подступая все ближе. Смотрят на тебя, ухмыляются кровожадно. Слюна капает с острых клыков, Глаза горят неутолимой жаждой. Броситься и утащить за собой, забрать туда, откуда нет возврата, вот что им нужно. Еще немного, и ты не успеешь отвести взгляд. Хватит пугать себя, что за детский сад? Я моргнул и откинулся на подушку. Надо попытаться снова заснуть, спать и спать, пока не наступит утро. Брать пример с Тамары которая сладко похрапывает на своей койке в метре от меня. <пух> <пух> <пух> <пух> <пух> слышится с ее стороны мирно, бесперебойно, словно машина работает. Верхние полки, наверное, пустые, оттуда никаких звуков не доносится. Я закрыл глаза, пытаясь заснуть, но теперь, когда начал прислушиваться к тамариному сопению, оно стало раздражать. Странное дело. Минуту назад и внимания не обращал. А сейчас будто ничего в мире не существует, кроме назойливого х -пух». Как заснёшь под эту музыку? Толкнуть Тамару в бок? Может, повернётся на бок и перестанет? Или лучше встать и выйти в коридор, прогуляться до туалета? А к тому моменту, как вернусь, возможно, она прекратит храпеть. Так и сделаю. Я сбросил простыню и собрался встать но тут же замер на месте. В коридоре кто-то был. Даже не услышав, я каждой своей клеткой почувствовал чужое, чуждое присутствие. Осторожно, стараясь не производить ни единого звука, лег обратно и натянул простыню до подбородка. Чудовище все-таки пробралось в вагон. Подумал я, не успев приказать себе успокоиться. Подумал и принялся убеждать себя, что это глупости. «Снова мое больное воображение!» Только ничего не получалось, и сердце снова на батом загрохотало в груди. «Нет, это не казалось глупостью!» «Я готов поклясться!» «Что-то надвигалось!» «Наползало на меня!» Неожиданно Тамара резко как пылесос втянула в себя воздух. Ее х пф оборвалось. Она почмокала губами и повернулась на бок, как я и хотел. Полка под ее немалым весом застонала. Теперь в купе воцарилась тишина, и все, что творилось в коридоре, стало слышно отчетливее. Сомнений не оставалось, там, снаружи, кто-то бродил. Раньше это было просто ощущение, но сейчас я собственными ушами слышал тихие, но при этом тяжелые шаги. Мне стало так страшно, что каждый волосок на теле поднялся над кожей, Словно высокочувствительная антенна. И всеми этими антеннами я ощущал, как нечто враждебное приближается к нашей двери. Она ведь заперта. Пожалуйста, пусть будет заперта. А если нет? Тогда нужно срочно ее запереть. Проверить и запереть, пока это нечто еще далеко. Беда в том, что я никак не мог заставить себя встать. Словно прилип спиной к полке. Вжался в матрас. Тело окаменело от страха, и пошевелиться было невозможно. Стучали колеса. Тамара пробормотала что-то во сне. Я лежал, обливаясь холодным потом, продолжая пялиться в темноту и прислушиваться к поступе в коридоре. Через какое-то время я понял, что это не просто шаги. Была определенная последовательность звуков. Существо, человеческое или нет, шагало потом замирала на мгновение а после иногда сразу делала следующий шаг а иногда слышался легкий скрежет отодвигаемой двери затем снова тишина дверь возвращалась на место а ночной посетитель двигался дальше получается он обходит вагон осматривает одно купе за другим время от времени заглядывает внутрь зачем наверное если дверь заперта это означает что люди внутри мирно спят, так что он проходит мимо. Если же дверь оказывается открытой, визитер заглядывает внутрь. Хочет убедиться, что все пассажиры на местах. Выискивает, кто из них не спит, чтобы... Чтобы заставить заснуть? Потому что во всем должен быть порядок, так он сказал мне вчера. Я не знал, откуда мне это известно, но теперь был уверен, что по коридору бродит проводник, Вспомнился его облик, совершенно обычный, но вместе с тем неуловимо угрожающий, мрачный. В голове зазвучал гудящий голос, воскрешающий в памяти мысли о холодном северном ветре, что завывает за окном студенными ночами. Проводник, который ходит ночью по вагону, будто вожатый в лагере, проверяющий, все ли ребятишки лежат в своих кроватях, разве это не абсурд? Разве не полагается проводникам, как всем остальным людям, спокойно спать, пока нет остановки? Любой пассажир имеет право хоть до утра проторчать в коридоре. Проводнику не должно быть до этого дела. Однажды, мы тогда с матерью ехали на юг, у девочки, которая тоже путешествовала со своей мамой, среди ночи разболелся зуб. Она рыдала так, что перебудила всех вокруг, Ее мать побежала в купе к проводнице, чтобы спросить, когда будет ближайшая станция, можно ли выйти и купить таблетки, еле достучалась, потому что проводница дрыхла без задних ног. Шаги приближались. Если я собираюсь проверить, запертали дверь, и запереть ее, то это нужно сделать немедленно, другого шанса не будет. Но проводник может услышать возню с замком, панически заорал внутренний голос. Он ведь уже совсем близко. Не услышит, если щелкнуть замком в тот момент, когда он открывает или закрывает другую дверь. Мысль была здравая, и это придало сил. Я вновь откинул простыню, встал босыми ногами на коврик, который когда-то, наверное, был мягким. Теперь ворс стерся, и коврик облысел. Пробравшись к двери, я положил ладонь на замок. Прохладный металл студил кожу. Дверь оказалась не заперта, и я возблагодарил небо за то, что мне хватило решимости встать и проверить это. Прислушавшись, я стал ждать. Со стороны, если бы кто-то мог видеть меня, наверное, я являл собою уморительное зрелище. Здоровенный лоб испугался злого дядю проводника и крадется на цыпочках, стараясь не дышать, но я ничего забавного в происходящем не видел». И никогда в жизни не был более сосредоточен на том, что мне предстояло сделать. Слух мой обострился. Возможно, еще и потому, что глаза почти ничего не видели. Шаг. Приготовиться. Звук отъезжающей двери. Мой шанс. Дверь заскользила. И в тот же миг потрясающая синхронность. Замочек защелкнулся, обещая сохранить мою тайну, уберечь меня от проводника все в порядке. Я смог, справился, все хорошо, уговаривал я себя. Тем же маневром, отходя от двери и возвращаясь в постель, лег на бок, лицом к стене и замер. Закутавшись в простыню, лежал и дрожал, как щенок, выброшенный из дому в дождливую погоду. Проводник подходил все ближе, но теперь бояться мне было нечего. А может, этого не стоило делать изначально? Я сдуруно воображал себе всякой ерунды. Он должен был убедиться, что дверь заперта, и пройти мимо. «Убирайся! Вали отсюда!» – кричал я про себя, вкладывая в эти слова всю силу убеждения, на какую был способен. По-моему, мысли были такие громкие, что позволяли себя услышать. Шаги замерли возле нашей двери. Я перестал дышать. Ладони непроизвольно сжались в кулаки, Все тело задеревенело. «Пройди мимо! Пройди мимо!» Но проводник медлил, стоял там, за дверью, и не желал двигаться дальше. Мысленным взором я видел его. Форменный темно-синий костюм, застегнутый на все пуговицы, гладко выбритый подбородок, ледяной немигающий взгляд, устремленный прямо перед собой. Губы, так плотно сжатые в узкую линию, что почти исчезли с лица. Он стоял, смотрел и... видел меня сквозь дверь? Меня, скорчившегося, сжавшегося в комок на своей полке, трясущегося от страха и дурного предчувствия, уже не отличающего сна от яви. Все это тоже может оказаться сном? Может же? А в следующую минуту дверь легко отодвинулась в сторону, отъехала, словно не была заперта. Словно я не дрожал от ужаса, пытаясь как можно тише и незаметнее закрыть ее на замок. «Запоры и засовы ни почем тому, кто действительно хочет оказаться внутри», — подумалось мне. Сам не понимаю, как удалось сдержаться, но только я не издал ни звука и не оглянулся на дверь. Темное купе затопил желтоватый свет, в коридоре были включены лампы. Веки мои дрожали, и я был рад хотя бы тому что лежу не на спине, а на боку, да и простыня натянута высоко, так что проводник может видеть лишь мою макушку. Вот только если он вправду способен прозревать сквозь преграды, то эти уловки просто смешны. Он отлично знает, что я не сплю. Застывшая в дверях фигура не шевелилась, ни единого звука не раздавалась, даже Тамара будто бы перестала дышать. Собственного дыхания, как и дыхание проводника я не слышал тоже. Только деловитый стук колес нарушал тишину. Дверь все не закрывалась, но и внутрь проводник не ступал. «Чего он ждет?» – тоскливо думал я. От входа тянуло холодом, как будто в коридоре было открыто окно. Только я отлично понимал. Дело вовсе не в распахнутом окошке. Будь это так, наверняка ощущалось бы дуновение ветра, да и перестук колес был бы громче. Источником стылого, мертвенного холода, был проводник. Как от обогревателя идет тепло, так от него, будто от айсберга, исходила стужа. «Если он не уйдет прямо сейчас», — подумал я, — «у меня нервы не выдержат». «Вскочу, чем бы это ни обернулось, брошусь к нему, вытолкну наружу и захлопну дверь». «Что я? Суслик трусливый?» «Трусить и бояться можно, даже нужно». Иначе был бы хаос безрассудства. А ещё нужно знать, всему своё время. Каждый ждёт своего часа. Надо только ждать. Ждать. В первый момент я не понял, что по-настоящему слышу эти слова, что голос этот, знакомый. Низкий голос, звучит наяву. От неожиданности, вконец растерявшись, я повернул голову. То, что теперь проводник видит, я не сплю. Больше меня не волновало. Он и так все знает. Знает даже, о чем я подумал. Проводник стоял в прямоугольнике света, который стекал с его темной фигуры, как талая вода по весне стекает с крыши. Он был таким, каким я его и представлял. Вросший в пол, руки по швам, на лице нет и намека на улыбку или живое чувство. Несколько мгновений мы его упор смотрели друг на друга, но я не видел его глаз. Лицо проводника оставалось скрытым в густой тени. Вместо глаз видны были лишь черные провалы глазниц, которые казались пустыми. Затем он вскинул руку, так, словно хотел ударить наотмашь, и резким, нарочитым, демонстративным движением вернул дверь на место. Она с грохотом захлопнулась, оставив снаружи и проводника, и освещенный коридор. Купе погрузилось во тьму настолько плотную, что она казалась ослепительнее яркого света. Раздался хрусткий щелчок. Защелкнулся, запираясь сам собою замок. Этот звук я слышал отчетливо, а дальше тишина. Я провалился в нее, как в прорубь.